скрестив потёрцкие ноги и положив на колено одной из диванных подушек, Аня сидела на диване так те, и уже не хихикала, а смеялась в голос, глядя на меня наглыми глазами бесстыжий девчонки, которую никто никогда не наказывал. "Что это за шуточки ты себе позволяешь?" спросила я, как могла спокойно. Аня на минуту замолчала, склонив голову к плечу, поправила очки, набрала в грудь воздуха и снова залилась смехом. Но теперь это было ясно слышно, хохот звучал неестественно. Я бы даже сказала, натужно. И он оборвался, стоило мне только схватить девчонку за руку, стащить с дивана и поставить перед собой на ноги. Силы я немного не рассчитала. Майка с бабочкой на плече треснула у рукава и поползла по шву. "Что это?" спросила я, сунув ей под нос гранату. Она упорно отводила глаза и молчала. "Отвечай немедленно, или я в два счёта вызову полицию". Хочешь больших неприятностей? Между прочим, такие вышуточки вот с оружием, пусть даже и не боевым, дяденьки в погонах считают хулиганством. И дают за них даже не по шее, а от 2 до 5 лет колонии для малолетних. Это тебе на будущее. Я не знала, что вы испугаетесь, не хотя ответила Аня. "Ну да, ты думала, что я возьму гранату в руки, скажу спасибо, вдену в цепочку золотую цепочку и повешу себе на шее в качестве украшения". Аня хмыкнула. Где ты взяла гранату? пошутила я просто. Буркнула она, глядя в пол. Где ты её взяла? Она молчала. Недолго думая, я подошла к столу, где рядом с компьютером, на котором была запущена какая-то игра-стрелялка, лежал Анин мобильник. Набирай полицию. В машину тебя скорее всего в наручниках поведут. Учти. Припугнула я девочку на виду у всего двора. Сзади ойкнули. Я оглянулась. Фаина стояла в дверях. глядя на нас испуганными глазами и обеими руками сжимая себе рот. По круглым щекам Ани уже текли крупные слезы. «Где?» Не глядя на нее, я сделала вид, что действительно набираю на мобильном милицейский номер. «В школе», — сказала она быстро, — «на уроки физкультуры в школе. Мы нормы сдавали, а потом после уроков мальчишки через окно залезли и пять штук вынесли». «Зачем?» прохожих пугать или ещё зачем, я не знаю, правда не знаю, воскликнула она, вскидывая на меня оправдивые глаза. Попросила одну, мне дали, только слово взяли никому не говорить. "Знаешь ты кто?" насмотревшись о боевиков недалёкий ребёнок, сказала я, шлёпаясь на тахту. "Ты хотя бы прикинулась сперва, прежде чем швыряться гранатами в гостей своего папы, во что может обойтись такая шутка? А если бы ваша домработница была бы больной сердца, А если бы в школе хватились пропажи и пришли бы к вам домой с обыском? Думаешь, эти неприятности ничего бы для твоего папы не стоили? Ничего я не думала, сказала она хмуро. И прекратите меня оскорблять. Вас сюда никто не звал, тем более в мою комнату. Я предупреждала, чтобы вы не смели ко мне входить. Почему? Покачану. Потому что я вас ненавижу. Знаешь что? Янютина глазки с гранатой. Тебе мне тоже далеко не симпатично, но можешь мне поверить, что я не стану на этом основании ставить на тебя капканы и травить кресином ядом. Аня чуть-чуть улыбнулась моим словам и сделала попытку что-то сказать. Да, повысила я голос. Ничего этого я делать не буду, потому что я поступлю по-другому. Возьму тебя за руку, в другую руку возьму гранату, отведу в школу и лично прослежу, чтобы вашу компанию как следует наказали. С мальчишками, которые дали тебе одну из этих украденных штучек, объясняться будешь сама. Затравленным взглядом из-под огромных очков Аня посмотрела на меня, на мобильник, который я держал в руках, на лежащую рядом с ней злополучную гранату. Посмотрела и ничком упала на тахту. Комната огласилась отчаянными рыданиями. Анечка, Анечка, ну что же ты? Тётя Женя просто пошутила. Не расстраивайся, деточка. «Вам нужно просто помириться, и ты должна пообещать, что больше никогда-никогда не позволишь себе таких плохих шуток», — зажурчала Фаина, присев рядом с Аней и поглаживая ее по вздрагивающей спине. Я присела на подоконник, выжидая, когда у девочки кончится истерика. У психологии свои законы, и мне доводилось изучать их на курсах, куда простому смертному доступ был воспрещен. Через 10-20 минут а она станет контактной. Машинально принеслось у меня в голове. Дать прореветься, а потом заговорить совсем другим тоном, спокойным и дружелюбным. Так всё и случилось. Не прошло и 15 минут, как Фаина ласково приговаривая, отвела всхлипывающую Аню в ванную, откуда некоторое время доносился шум льющейся воды. И закутанная в махровый халат с красным носом и припухшими под очками веками, Аня снова была приведена в комнату и усажена на тахту. Фаина присела рядом, хлопотно разглаживая и складывая на коленях разорванную мною Анину майку. Застрочу, поглажу, выстираю, будет как новенькая, бормотала она с при увеличенной бодростью. За испорченную вещь я прошу прощения, любевно сказала я. Завтра куплю и подарю тебе новую майку, даю честное слово. Не в этом дело, тихо сказала Аня. У меня этих майк, знаете, сколько? Я сама вам могу подарить хоть мешок. Но это подарок. От кого? Она пропустила мой вопрос мимо ушей и упорно смотрела в пол, не поднимая глаз ни на меня, ни на Мину. Ладно, неважно. Ну что, поговорим? О чём? Ну хотя бы о нас с тобой. Мне бы хотелось знать, Что я тебе сделала? Ведь мало найдётся девочек, которые бы с места в карьер стали забрасывать гранатами гостей своего папы. Даже если у этих девочек по головно подростковый возраст, помноженный на предменструальный синдром. Я сделала попытку подтрепать Аню по плечу, но она отодвинулась, впрочем, не на слишком большое расстояние. Аня, я не предлагаю тебе стать подругами, потому что вижу, я не слишком тебе нравлюсь, мягко скажу. Ну давай хотя бы заключим пакт о ненападении. Это существенно облегчит жизнь нам обеим. Ведь я теперь буду жить у вас. И хочешь ты этого или нет, видеть это нам придётся каждый день. Я не хочу вас видеть каждый день. Я вообще не хочу вас видеть. Ты слишком торопишься. А вдруг мы начнём находить удовольствие в том, чтобы меркать друг у друга перед глазами? Я же не сделаю ничего тебе плохого. Ну и что? А если бы вы мне просто не нравитесь? Откуда вы взялись? Кто вы вообще такая? Почему папа привёл вас в дом, и ни с кем не посоветовался? Я бы, может, я думала. Он же хотел. Что? быстро спросила я. И она так же быстро ответила. Папа же хотел жениться, совсем не на вас.